Еду, а в голове новая мысль проносится. Эх, те и осел же ты, как началось твое падение, как был ты нищим, так нищим и останешься. Подумай, такая встреча, ведь это раз в сто лет случается. Как же ты не сторговался с самого начала» чтобы знать, что почем, сколько ты получишь. Ведь как ни суди, по совести ли, по человечности ли, по закону или почему бы то ни было. А заработать на таком деле, право же, не грех. Да и почему не поживиться, раз так случилось? Останови лошаденку. «Осел ты эдакий, и скажи им, так, мол, и так, без церемоний. Дадите столько-то, ладно». А не дадите, тогда, прошу прощения, извольтесь лезть с телеги. Но с другой стороны, думаю, ты в самом деле, осел Тевье, не знаешь, разве что медвежью шкуру в лесу не продают, как наши крестьяне говорят, ще не поймав, а вже скубе. «Почему бы вам не ехать побыстрее?» — говорят мои пассажирки, тормоша меня сзади. «А куда вам так торопиться? Тише едешь?» «Дальше будешь», — отвечаю я и поглядываю на них искоса. Как будто бы ничего, женщины как женщины, одна в шелковом платке, другая в парике. Сидят, смотрят друг на дружку и перешептываются. «Далеко еще?» — спрашивают они да уж не ближе чем от этого места отвечаю я вот сейчас поедем с горы а потом в гору затем снова спуск и снова подъем и лишь потом будет большой подъем а уж оттуда дорога пойдет прямо пряммехоька до самого бою берега ну и извозчик обращается одна к другой бесконечное лихо говорит другая — Еще не доставало, — говорит первая. — Вроде придурковатый. — Конечно, думаю, придурковатый, раз позволяю себя за нос водить.